Однако следует помнить, что диалектическое мировоззрение – это целостное системное мировоззрение. Паттерны влияния обоюдные, тяготеют к развитию. Идентичность относительно. Диалектическая оценка требует, чтобы терапевт вместе с пациентом постоянно искал то, что упущено, и чего не хватает в индивидуальных или личных объяснениях нынешнего поведения, либо текущих событий. Вопрос, который всегда остается открытым, звучит так. Чего здесь не хватает? Оценка не ограничивается непосредственным окружением, контекстом семьи, в которой вырос пациент, или контекстом иного опыта на учение в прошлом, хотя и им тоже уделяется внимание. Оценка также затрагивает социальные, политические и экономические факторы влияния на поведение пациента в данное время. Роберт Сайп высказывает примерно ту же мысль, цитируя Трента Шройера. «Диалектическое осознание – это то, что возвращает недостающие элементы исторической формулировки себя» восстанавливать действительную подлинность вместо ложной наружности, так что мы можем смотреть сквозь социально неоправданные системы власти и управления. Воспринимая наш психологический и социальный мир таким, какой он на самом деле, мы видим реальные возможности для его трансформации. По мере того, как восстанавливаются недостаточные элементы, возникает новое видение потенциалов психологического изменения, которое прежде было недоступно.